Глава первая. Казань. Происхождение названия. Относительно происхождения названия Казани существует несколько версий и легенд. Чаще всего говорят, что якобы некий колдун посоветовал булгарам построить город там, где без всякого огня будет кипеть врытый в землю котёл с водой. Такое место было найдено на берегу озера Хабан. Отсюда якобы и пошло имя города Казань, ибо «котёл» на татарском языке — это «казан». Это, так сказать, общепринятая версия, но есть и другие. Они связывают название города с ландшафтом татарскими словами каен берёза» или «каз гусь», «князем Хасаном» и прочим. Казалось бы, при чём тут ландшафт? Но изначально Казань основывалась как крепость для обороны границ булгарского ханства, и её местоположение выбиралось в первую очередь из военно-стратегических соображений. Вот и было подобрано место на высоком холме, окружённом с трёх сторон болотами, а с четвёртой рекой. И якобы сравнивая легко обороняемое расположение крепости с котлом, её назвали Казан, что значит «котёл для плова». Башкирский лингвист-тюрколог дг. киекбаев считает, что слово «казань» происходит от каен — «береза». При этом ученые приводят в пример название деревни Казанлы в Башкирии, которая расположена среди березовых рощ. Якобы название деревни восходит к слову каенлы — «березовый». Писатель Юсуп Гарай утверждает, что в некоторых тюркских языках слово «казан» когда-то означало «водную траву» например, «мать и мачеху» или «душистую лебеду». Однако автор этой версии не приводит примеров использования слова «казан» в таком значении на территории современного Татарстана. Филолог Г.Ф. Саттаров поддерживает гипотезу, согласно которой слово «казань» связано с именем племени кас гусь, которое в древности обитало в бассейне реки Казанка. Название реки состоит из составных «каз», Ан и ка. Ан это река, а ка это суффикс русского языка, который прибавился к слову Казан в XVI веке. С другой стороны, в татарских легендах рассказывается, как одна женщина уронила свой котел казан, в реку и закричала: "Казан!" Якобы именно поэтому реку назвали Казанка. Местные жители производят имя от татарского слова казан. Котёл. Придумали легенду, будто бы люди Батыя собирались готовить обед и нечаянно утопили в реке Котёл, по-татарски Казан. Отсюда и город, основанный на этом месте, называется Казань. Александр Фёдорович Орлов. Русский и советский топонемист. Ещё одну версию изложил доктор исторических наук В.Л. Егоров. Он полагает, что город был основан булгарским князем Хасаном, и носит имя своего основателя. Его противники утверждают, что исторических сведений об основании Казани ханом Хасаном нет, а в Волго-Уральском регионе известно много легенд о мифическом Казан-Батыре и Казан-Хане. Но это тоже лишь легенда. Первичным было реконструируемое алландско-буртасское название Хадзанг, связанное с расположением города при крутом изгибе русла Волги. На Чувашской почве оно превратилось в Хузан, а в русском употреблении – в Казань. Игорь Георгиевич Добродомов. Советский и российский лингвист.